Рассчитывать на какой-либо успех нельзя, так как новые обходные колонны действуют панически, и чтобы избежать окончательной потери всей артиллерии, приходится опять оттягиваться назад. При создавшемся положении вещей вообще рассчитывать на эту конницу невозможно. Ее надо лечить другими мерами, может быть даже с тяжелыми жертвами. Мне кажется, что немедленно нужно быстро оттянуть оставшиеся кадры дивизий и корпусов, формировать новые полки, иначе пополнения, которые прибывают и вливаются в больные части, немедленно заражаются общим настроением и также становятся небоеспособными. Я уже доносил и теперь повторяю, что в общем конницы у нас нет. Рассчитывать на что-либо серьезное от конной группы совершенно нельзя. Желательно было бы шифром получить от вас совершенно истинное положение вещей, а главное – предполагаемую группировку дальнейшие мероприятия в связи с создавшимся положением на всем фронте, имея в виду мое совершенно правдивое освещение положения вещей. Копия донесения генерала Науменко НР-036Е. Генералу улагаю. Десятая Донская дивизия около 13 часов ушла под впечатлением большой колонны, двигавшейся по большой дороге из Сватова на Кременную. бегство не поддается описанию. Колонна донцов бежала, преследуемая одним полком, шедшим в лаве впереди конной колонны. Все попытки мои и чинов штаба остановить бегущих не дали положительных результатов. Лишь небольшая кучка донцов и мой конвой задерживались на попутных рубежах, все остальное неудержимо стремилось на юг, бросая обозы, пулеметы и артиллерию. Пока выяснилось, что брошенные орудия 12-й, 8-й и 20-й донских батарей начальников частей и офицеров почти не видел. Раздавались возгласы казаков, что начальников не видно и что они ускакали вперед. Лисичанск, 8 12 НР 0530, Улагай. Вечером генерал Улагай вновь телеграфировал. Я уже докладывал неоднократно, что конная группа небоеспособна. Донские части, хотя и большого состава, но совсем не желают и не могут выдержать самого легкого нажима противника, меньшего числом в четверо, не говоря уже о массовом наступлении противника. Кубанских и терских частей совершенно нет. Жалкие обрывки, сведенные в один полк, совершенно никуда не годны. Артиллерии почти нет, пулеметов тоже. Вчера донские дивизии бежали, гонимые несколькими эскадронами, за которыми в колоннах двигалась конница противника. Под натиском противника и обходимые со стороны Нового Астрахани, части группы с большим трудом и потерями перешли реку Донец. Донские дивизии под напором наседавших частей конницы противника большей частью отошли в район Лимана и Ямполя. Остальные части переправились у Рубежного. Вся группа, переправившаяся через Донец, совершенно не боеспособна ни к каким активным действиям и, кроме того, принуждена была уничтожить переправы. Подавляющие массы конницы противника в данный момент все равно не дадут никакой возможности рассчитывать на успех на этом фронте. Разложение частей настолько сильно, что даже лечить ее путем присылки пополнений и вливания в остатки ее едва ли возможно. Все мои сообщения относительно состояния конницы есть горькая правда, которой не имею нравственного права скрывать от вас. 8. 12-1919 генерал Улагай Между тем первый корпус продолжал отход. Марковцы перешли в голую долину. Корниловцы и дроздовцы отошли на фронт царя Борисов, Изюм, Веревкина, Войненкина, Лозавенко, Новоивановка.